Глава 9 Удача сопутствует. «Бросил канистры между скалами», – рассказывал Андрей, перебравшись в кресло пилота. «Вытянул вперед перебинтованную ногу и, со скучающим видом, словно дельце, о котором шла речь, он обстряпал без особых усилий. Андрей все же уступил моей назойливости. Первый его заход обрисовать перестрелку в двух словах меня крайне не устроил». Я слушал эпический рассказ, разинув рот, чем вдохнул в сказителя, как мне показалось, некоторый энтузиазм. Скоро скучающий безликий тон Андрея приобрел объемистость и интонации. «Как бы они случайно выпали из кузова на выбоение», продолжал Андрей. «Времени оставалось мало, облако пыли уже виднелось за поворотом. Я спрятался за камни и приготовил лимонки». Сильно не надеялся, что они остановятся и поднимут канистры. Тачки у них мощные. Без проблем бы переехали и не поморщились. На мое счастье, первый джипарь все-таки остановился. Из-за руля выскочил тот пацанчик, что в татуировках. Он даже не огляделся. Подозреваю, в этом, Михалыч, твоя заслуга. Сумел внедрить им мыслю, что мы ротозии и дилетанты. Он поднял канистру. Граната немного не долетела, канистры жахнули разом. Горящий бензин плесканул на машину. Андрей криво усмехнулся и качнул головой. Крепким оказался бабуин размалеванный. Осколки из него дуршлаг сделали. Бензин факелом, а он еще с минуту носился и орал. Андрей снова усмехнулся. Тупые они, послали за канистрами шофера. В общем, посыпали холерики из джипаря горохом. Тут я и давай по ним тра-таташить. Двоих сразу скосил. Тот, что с противоположной стороны, выбрался, укрылся за машиной. Прикинь, он сначала даже не понял, где я засел и давай лупить в противоположную сторону. Я подождал, пока он покажется, потом и его грохнул. Из других тачек тоже полезли. Вторую гранату неудачно метнул. Она под днище, под мотор закатилась. Только машина чутка подбросила. Они в стороны кинулись, пока перебегали да прятались одного за другим, как в тире укладывал. Бах, бах, бах. Я выше был, у меня преимущество. Увольни жуткие, жопы раскачали, бегали, как тёлки беременные. Восьмерых нащёлкал, ещё патроны остались. На мне не царапинки. Только когда спустился проверить, все ли в калитку вышли, один недобиток дал очередь, ногу задел козлина. Я ему указал путь. Андрей закатил глаза к потолку кабины. «И все бы ни беда, не окажись у них радиостанция. Она была разбита, скорее всего, моей пулей, но ее наличие сильно беспокоило тем более что вождя губастого среди мертвяков не оказалось». Андрей замолчал, прикрыл глаза, сделал несколько коротких вдохов. Я заметил восковую бледность на его лице. Через минуту он продолжил. «Скорее всего, они запросили помощи». Я вытащил ремень, перетянул ляжку. В спешке забыл пухи собрать. Потом уже по дороге вспомнил. Я даже про футболку чуть не забыл. Прикинь, вот был бы номер». Андрей криво засмеялся, словно представил, как он радостный подъезжает к лагерю, а я растворяюсь в небе по пути в Россию. «А что, наверное, так и случилось бы», забудь он про условленный сигнал. «Уж очень я тогда на взводе был. Как бы там ни было, мы летели вместе». «Живые, почти здоровые, заправленные и с оружием». Андрей заснул, склонив голову на правое плечо, и тихо сопел. Лицо его осунулось, на обескровленном лбу выступили капельки пота. Он был слаб, это чувствовалось даже потому, как он говорил. Под успокаивающий гул моторов, под чистым куполом ясного неба, мои мысли незаметно по протаренной дорожке побрели к знакомому полисаднику. Я вновь стоял под окном и смотрел в лицо иконописной чистоты, растворялся в глубине ласковых глаз. Вглядываясь в них, понимал, насколько мы далеки друг от друга. Она казалась непонятной, чуть ли не существом с другой планеты, и в то же время близкой. Из распахнутого люка звездолета я манил ее рукой, кричал в тщетной попытке перекрыть гул голосов. Она стояла у подножия длинного трапа в белой блузке. смотрела на меня с кротостью послушницы большими чистыми глазами и молчала. За ее спиной ворочалась гуделаа мрачная толпа стариков. Все стремились попасть на корабль. Мой взгляд перескочил на крепкого, высокого мужчину с обширной лысиной на темени в коричневом костюме, который энергично прорывался к кораблю. Он распихивал, перешагивал, отшвыривал стариков. и было в нем столько силища, что некоторые перелетали через головы других. Я не видел его лица, так как находился выше, а он так пёр. Он стремительно приближался, шел сквозь людскую массу, как ледокол. «Улетай!» – крик прорвал облако стариковского гула, резанул по ушам, взорвался в голове. Я вздрогнул. Это кричала она, несомненно она, хотя губы были сомкнуты. Разрывая ветхую простыню сна, я очнулся. Белые лоскуты застилали глаза. Сквозь дыры мелькала приборная панель. Самолет стремительно снижался. От страха сердце больно кольнуло. Я потянул штурвал на себя. Послушная машина плавно пошла вверх. Представил, что могло бы быть, проснись я позже. Меня кинуло в жар. «Ты что, заснул?» Слева послышался ломкий сосна в стревожный голос Андрея. «Да, прости». Я громко сглотнул, нервно перебрал пальцы на штурвале и виновато покосился на Андрея. Он кряхтел и удобнее усаживался в кресле. «Давай, подрыхни, я порулю». «Где мы уже?» – сухо спросил он, не глядя в мою сторону. «Скоро авианосец должен появиться там. Всё, давай спи». Я почувствовал, что штурвал зажил другой жизнью. Отпустил рукоятки. Проснулся от мягкого толчка извякания канистр. Повертел головой. Кругом сумерки. Под днищем плескалось. Самолет покачивало. краешек красного солнца плавился на горизонте. Пляшущая блестящая дорожка протянулась к нам. «Что за аэродром?» Спросил я осипшим голосом. «Эгейское море. Прибрежная зона. Правый мотор, Михалыч, чихает. Глянь завтра». Мы поужинали консервами, а в награду за продуктивный день Андрей наградил нас пивом. За два прошедших дня столько случилось, сколько со мной не случалось и за всю жизнь. «Откуда?» – спросил я, откупоривая банку. «Специально припас для такого случая». Я вспомнил сцену на ферме, когда заговорили о выпивке. Тогда Андрей сказал, «Губа не дура, кто ж от пива отказался бы? А у самого в сумке имелось. Ну да ладно». Распахнув двери настиж, в одних трусах мы сидели в креслах, потягивали пиво, слушали плеск воды о поплавки и смотрели, как кровавый диск тонет и плавится в море. «Знаешь», — сказал Андрей после некоторого молчания, «раньше, когда все было нормально и солнце было обычным, иногда шел с работы уставший, как скотина, и мечтал, чтобы Шурик и Светка уехали на время к матери Подворонеж». Сейчас приду, Шурка сразу с воплями набросится, начнет что-нибудь показывать, рассказывать, просить помочь, сделать какую-нибудь хрень. Светка, конечно, сначала за стол посадит, а потом затянет про счета, планы, ремонты. Дверь, мол, скрипит, окно в спальню трудно закрывается, в магазин надо бы съездить, холодильник пустой. И работает как-то не так, вздрагивает и громко молотит. Ай, думаю, что все провалилось. Побыть бы одному недельку. А теперь каждый миг, проведенный с ними, вспоминаю как сказку. Все бы отдал, только чтобы они рядом были». Андрей замолчал, а потом спросил. «Михалыч, у тебя семья есть?» «Не-а», — «Не -а», ответил я и отпил из банки. «Че так? Не сложилось как-то. Все казалось, успею, но потом откладывал. Холостяк, значит, одиночка. Сгинешь ведь и вспомнить некому будет». Какой мне прок от чьей-то памяти? Говорят, мы живем, пока нас помнят. Андрей криво улыбнулся, посмотрел на меня. Я посмотрел на него и ничего не ответил. Подумалось о незнакомке. В груди сразу как-то сладко заныло, заворочилось. Может и правда еще успею. Скоро Андрей заклевал носом, перебрался в хвост самолета и заснул. Некоторое время я сидел в одиночестве. Всматривался в тускнеющую полоску, очертившую край моря. на зарождающуюся молодую луну. Лашка убаюкивающе покачивалась на волнах. Я чувствовал, как из меня утекают тревоги, спадает напряжение. Их место занимает покойная пустота, а по членам гуляет томительная слабость. Я прямо слышал благодарственный гимн тела. Сон пришел незаметно. Я отрубился в кресле. Нас встретило хмурое утро. Самолет прилично шатало. Дул крепкий ветер. Мы решили попробовать взлететь с неисправным двигателем и дотянуть до земли. Волна не захлестывала с головой, но заставляла нервничать и с беспокойством посматривать на недружелюбное море. Некую уверенность придавала береговая линия, чернеющая в нескольких километрах к востоку. Двигатели завелись сразу и оба. Я прислушивался, и пока моторы прогревались, никаких подозрительных шумов не отметил». Они проявились позже, когда Андрей стал разгонять машину. Я опасался взлета в неблагоприятных условиях и предпочел бы на низких оборотах дотянуть по воде до бухты. Но промолчал, оставил ситуацию на откуп более опытному пилоту. Нездоровый баритон все в том же правом двигателе нарастал, а вместе с ним и мое беспокойство. Мы взлетели неуверенно, грузно, словно жирный гусь. Порывистый ветер толкал самолет в правый борт, как будто хотела прокинуть. Спустя 15 минут под нами распростерся неприветливый скалистый берег. Темно-серая, почти черная лента дороги прорезала горы и тянулась вдоль побережья. На прямом участке Андрей посадил машину. Потом я возился с двигателем, а он по большей части отлеживался. Ничего примечательного в этот день не случилось. После обеда Андрей поменял повязку. К вечеру я закрутил последнюю гайку на кожухе злоключительного агрегата, залил баки до полного и испытал двигатель. Сначала на малых оборотах, на земле. Шумы исчезли, я осмелел и поднял ласточку в воздух. Пролетели над горной лощиной, на дне которой притаился небольшой городок. Точнее сказать, бывший городок. С высоты птичьего полета виднелись остовы несущих стен над грудами обломков. На многих горных участках дорогу засыпало камнепадами, и везде безлюдья. Планета оказалась вымершей. Терпеливая природа постепенно подминала цивилизацию, отыгрывала реванш, ни капли не сожалея о своих непутевых детях, кромсавших ее нещадно под себя сотни лет. Набиравший силу сталактит мучительной тоски, оторвался и рухнул на дно пустой пещеры. Осколки разлетелись, смертный холод прошелся по телу, меня передернуло от озноба. Взирая с высоты на этот брошенный мир, стало дурно. Представил, что на всей земле я одна живая душа. Виной пасмурный день и скверное настроение. Вернемся к людям, все станет по-прежнему, думал я, сажая машину на дорогу. Решили вылететь завтра утром. Я заметил, что Андрей хромает меньше, и это придало оптимизма. Встали в семь часов, а через час уже летели над Турцией. Я украдкой посматривал на Андрея, пытался по выражению лица определить самочувствие. В уголке его губ торчала сломанная травинка. Хороший знак. Он сидел в кресле пилота, вытянув ноги, скрестив на груди руки и о чем-то думал. В молчании миновали Исламскую республику, Черное море, показался Украинский берег. Двигатели работали ровно, погода сопутствовала. Чем ближе подлетали к Курску, тем сильнее мы напрягали зрение и всматривались в горизонт. Ощущение дома грело. Скоро шасси коснулись посадочной полосы аэродрома «Восточный». Самолет посадили у края взлетной полосы, ближе к военному городку. Невдалеке сплошной стеной высился густой лес. Он уже наложил лапу на аэродром и обещал в ближайшее десятилетие все здесь прибрать. Экспансия протекала медленно, но неумолимо. Ветер металл на серый бетон землю, растения бросали семена, те пускали корни, цеплялись, вырастали и снова кидали семена. И так до бесконечности. пока зеленая ряска не сомкнется над последним сантиметром бетонного поля. В любой трещине, шве, складке, где могла задержаться плодородная почва, возникал зеленый островок. Андрей указал пальцем на ангары, стоявшие чуть поудаль у примыкающей к аэродрому запасной полосы. «Те, Михалыч, я не успел обшарить. Скорее всего, в одном из них космо-черт бы его побрал наш лед!» Травинка, зажатая между зубов, подрагивала, словно кивала и соглашалась с ним. Вздернув правую бровь, прищурив левый глаз, Андрей нарочито небрежно добавил. «И когда ты в конце-то концов вырвешь эти мерзкие волосины из носа? Словно у тебя там тараканы засели, блин, Михалыч, давно хотел тебе это сказать». Он широко улыбнулся, затем прокатил травинку по губам, поправил автомат на плече и зашагал к ангарам. хотя и прихрамывая, но все равно как-то по-фартовому, размашисто. Он опять застал меня врасплох, и я опять открыл рот и хлопал глазами. Все ангары были одинаковыми, приблизительно 60 метров на 80 и высотой с трехэтажный дом. Издалека они казались не такими большими, как вблизи. Глядя на них, Андрей выдвинул версию, что самолет хранится в разобранном состоянии, Если сравнивать его с бомбардировщиком Ту-162, возможно, по длине и ширине он умещался, но по высоте вряд ли. Мы начали осмотр с крайнего правого. С трудом протиснулись в щель между огромными створами ворот. Свет узкой полосой прорезал полумрак и растекался клином по бетонной площадке. У торцевой стены угадывались очертания двух трапов. Они печально поблескивали из темноты хромированными деталями, словно напуганные зверьки. Поодаль пылился электрокар с тремя пустыми тележками для багажа. Андрей нервничал, хотя и пытался это скрывать. Волнение выдавали сосредоточенное лицо, острый проницательный взгляд, молчание и застывшая травинка в уголке рта. «Если Андрей ошибся, нам придется лететь в Италию, а это далеко и чертовски опасно». «Нам не всегда будет вести. В эти дни удача была с нами, но кто скажет с уверенностью, что она не оставит завтра?» «Михалыч, уходим. Нет здесь ни черта». В голосе Андрея чувствовалось раздражение. Да и вряд ли он верил по-настоящему, что космолёт так легко найдётся. Всё до невероятности просто. Корабль не спрятан за семью заборами и десятью печатями на секретном военном полигоне где-нибудь под Энгельсом. не окружен бункерами и зенитными комплексами. Так не бывает. Труднодостижимые цели должны быть труднодостижимыми. Казалось, он злился на себя за наивность, что дал слабину и поверил в фарт. Потерял уйму времени и топлива. Ворота второго ангара оказались запертыми, и нам пришлось его обходить, чтобы отыскать другой вход. «Это грузовые терминалы. Зря время тратим». Андрей с кислым выражением лица подергал дверную ручку. Железная дверь плотно прилегала в пазах и даже не шелохнулась. Мне пришлось возвращаться к лашке и брать инструмент. Возвращался со стороны взлетки. Сочная высокая трава, затопившая все пространство между бетонными полосами, шуршала об одежду и гнулась под ногами. Андрей маленькой темной фигурой стоял у ангара, опершись об него рукой. Он смотрелся в сравнении с гигантской коробкой-букашкой и, казалось, пытается ее сдвинуть. Что-то в этом было от истины. Он пытается, это главное. Он пытается что-то делать в брошенном, издыхающем, отчаявшемся выжить мире. Рыпается, как селедка в бочке, набитой такими же рыбами, только разница в том, что они лежат неподвижно, в ужасе вытаращив глаз, ожидая, когда же ляжет крышка, и они погрузятся во мрак. А он дергается в попытке перемахнуть через край И неважно что будет снаружи вода или камень. даже если погибнет, совесть будет чиста. он хотя бы попробовал. А может статься окажется и вода. Я шел всматриваясь в его темный неподвижный силуэт, жонглируя аллегориями пока не различил лица. К моему удивлению он стоял ко мне лицом, а не спиной, как показалось, и всматривался в меня. Что-то у него было такое во взгляде непонятное, откровенное. Потом он улыбнулся, и вся тайна растаяла. «Михалыч, тебя за смертью посылать», — сказал он просто. Прежде чем дверь сдалась, с нас сошло семь потов. Очутившись в ангаре, прошли узким коридором. Слева возник дверной проем. Дверь нараспашку. В помещении находилось несколько столов, стулья, на боку лежал опрокинутый жестяной шкаф. На прикрепленных к стене полках пылились папки. Полу стилала рассыпанная бумага. В углу на роликовой подставке громоздился ксерокс. Над одним из столов висел лист, прижатый к перегородке магнитами. На нем злая рожа смотрела на входящего. Под ней надпись «Заходи тихо, проси мало, уходи быстро». В былые годы подобный плакатик висел у нас в бухгалтерии. Ещё попадались, не могу вспомнить точно где, но в каких-то госучреждениях, куда я хаживал за бумагами. Как-то сидел в очереди к терапевту. На глаза попался один стишок. Лист формата А4, приколотый к стенду бюллетень, находился перед рядом стульев для больных. Взгляд то и дело возвращался на строки, поэтому я и запомнил. «Не зли других и сам не злись. Мы гости в этом бренном мире. Будь поумней и улыбнись». холодной думай головой. Ведь в мире все закономерно. Зло, излученное тобой, к тебе вернется непременно». Я улыбнулся. С истинностью утверждения я бы поспорил. В земной жизни подобное случается далеко не всегда. Не себя имею в виду. Я человек тихий, нескандальный. Если и кого-то обидел, то нечаянно. Зато знал, кто зло делал намеренно и как-то не страдал от бумерангов, а жил даже ничего себе. Про другой мир, про высший говорить не берусь. Не был, не знаю. Каждому воздастся по заслугам. Если бы хоть разочек, бог, развер с небеса и показал, как воздаяние получает маньяк, убийца или, скажем, чиновник-взяточник, то мир бы задумался и, возможно, стал бы добрее. Задерживаться в канцеляриях мы не стали. Прошли дальше. Узкий ряд окон высоко над головой проливал густой желтый солнечный свет». Внутри ангара было тихо и спокойно. Доносившийся снаружи стрекот кузнечиков здесь звучал глухо и напоминал звук, работающий за стенкой оргтехники. Серебристые пылинки медленно и беспечно кружили в лучах. Темнота держалась от нас на почтительном расстоянии, но стоило свернуть налево, в широкий коридор, и она подступила вплотную. Наши тени вытянулись в две жердины. Широкий проход закончился, и перед нами разверзлась кромешная мгла. Ворота с другой стороны были заперты плотно. Андрей включил фонарь, с которым, похоже, не расставался никогда. Луч пропорол черноту и сразу же наткнулся на шасси. Они были большими и мощными. Я подумал, что перед нами дальнемагистральный гигант, типа Ил-96-300 или Боинг-777. Желтый луч с ярким ядром в середине и бледной радужкой по контуру медленно поднимался вверх, по рычажной подвеске, по амортизатору с гидравлическими магистралями, по широкому щитку, закрывающему чуть ли не половину стойки. На этом месте мои представления о гражданских авиалайнерах закончились. У большинства самолетов подобного типа две створки расходятся в разные стороны. Но здесь был не тот случай. Робкая надежда шевельнулась в груди, словно оживающий сверчок после зимнего анабиоза. Я с удвоенным усердием стал листать энциклопедии своих познаний в авиации, идентифицируя стойку. Тем временем желтый пучок света, словно живой, карабкался все выше. Вот из мрака выплыла носовая часть фюзеляжа. Свет скользнул по плоскому днищу. Все еще не веря в удачу, я понял, что перед нами разновидность схемы бесхвостки с редуцированным фюзеляжем. Так называемое «летающее крыло». В голове промелькнули германский Хортен ХО-229 HO и штатовский Б-2. За острым носом, напоминающим стрелу, сразу начиналась каплевидная кабина. Ощущение, что мы у цели, было сильным и в то же время настолько же невероятным. Я просто не мог, боялся в это поверить. Мы молча в оцепенении следили за ползающим по самолету гигантским светляком, который открывал нашим растерянным и немного очумелым взором части железного монстра, безвременно заснувшего в заколдованном мраке ангара. В страхе разбудить гиганта я стал тише дышать. Забыл про Андрея и словно под гипнозом следил за движениями луча, поражаясь конструктивной несуразности и в то же время изящной, вселяющей трепет боевой машины. «Это он!» – просипел Андрей. Откашлялся, продолжил, громко и с напором. «Точно он! Черт бы меня побрал!» Я вздрогнул. «Мне казалось, потуши он фонарь и включи вновь, самолета уже не будет или на его месте окажется другой!» Чувствовалась во всем этом какая-то магия. Первым оттаял и шагнул к машине Андрей. Я поспешил за ним. Хотя бомбардировщик был немалых размеров и способный запрыгнуть за стратосферу, честно сказать, мне представлялся куда внушительнее. Думал, что он будет похож на сверхзвуковой Ту-160 или Ту-168, который мы видели в Энгельсе, высотой в 13 метров с размахом крыла 60. «Мать моя женщина!» – голос Андрея дрожал. «Вот это удача!» Он сделал очередной шаг, и под его ногой что-то чувакнуло Луч фонаря переместился с самолета на правую ногу. Скривившись, Андрей приподнял ее, вывернул ступню и посмотрел на подошву сандалии. Нервный смешок вырвался из его груди. «Надо же, дерьмо!» «Значит, кто-то здесь уже побывал», – широко улыбаясь, сказал я. «Наверное, другой вход есть». «Побывал, да не понял», — говорил Андрей, обтирая сандалию о бетонный пол. «Проверил баки и свалил». Наспех, очистив обувь, прихрамывая, он быстро пошел к самолету. Остановился у передних шасси, вытянул руку. Секунду колебался, затем любовно, с трепетом погладил матовую от налипшей пыли переднюю стойку. Нежно прошелся пальцами по серой покрышке, оставляя черные борозды. Тронул створку. Фонарь в его руке подрагивал. «Вот это машина. Как американский Б-2. Но чувствуется лучше. В тысячу раз лучше. И главное, уже испытан. Михалыч, бляха-муха, ты хоть врубаешься, что перед нами?» В голосе Андрея звучало возбуждение. Кажется, в ту минуту он сам еще не до конца понимал, что перед нами. «И тут мне вдруг стало не по себе». я впервые за все время подумал, как мы посадим эту супермашину на Луну. Казавшаяся заманчивой мечта, которую, положа руку на сердце, иначе как сказкой и назвать нельзя, вдруг стала реальной и испугала своей избыточностью. Ведь нужен аэродром, помещение, какой-то герметичный ангар, чтобы пилот мог покинуть кабину и попасть в здание. Чего там? Космопорта, научного центра, военной базы? Риск погибнуть в ближайшем будущем подскочил до небес. Лететь через космос. Я схватил Андрея за руку. «А как мы сядем? На что? Там есть аэродром? Мы же помрём без кислорода от космического холода и облучения», проговорил я с короговоркой и едва не задохнулся. «Фу ты, ну ты!» усмехнулся Андрей. «А как же? Аэродром имеется. Я же тебе говорил, испытания провели». «Да, говорил, но ты ничего не сказал про Луну». «Точно?» «Точно». «Самолет?» «Вернее, этот самолет, Михалыч». Андрей сделал паузу, пристально посмотрел на меня и пальцем указал вверх на гладкое брюхо, поблескивающее металлом. Уже садился на Луну. Его голос становился все громче. «Там уже и так была стартовая площадка для кораблей. Для него ее только удлинили на пару километров». «Я же говорил, что база принимает межпланетники. Если самолет садился, значит, есть способ извлечь пилота из кабины без вреда для него. И это не совсем самолет, а гибрид, етить тебя на макароны. Что ты опять бздехаешь, Михалыч?» Андрей явно был раздражен и не скрывал этого. Голос его креп. «И костюмы должны быть специальные, его можно понять. Он долго и трудно шел к своей мечте». и когда она уже в ладони, раздается блеющий голосок. «А может, не надо?» «Надо только на месте не стоять, жалом не водить, а идти и искать», – гаркнул он в конце. «Чего ты разорался?» – вспыхнул я и испугался своей дерзости. Хотя в темноте я не видел его лица, отчетливо представил вытаращенные глаза. «Сам иди и ищи!» – я развернулся и зашагал на выход. «Ладно, Михалыч, чего ты на самом-то деле?» примирительными интонациями, Андрей пытался вернуть меня. Не отвечая и не оборачиваясь, я прошел широкий коридор, свернул направо и направился к входной двери. Меня колотила нервическая жгучая дрожь. «Не время комбечить, Михалыч!» – слышал приглушенный стальными перегородками голос Андрея. Я вышел из ангара, хлопнув дверью. На свежем воздухе под ярким теплым солнцем мне стало легче, словно на разболевшийся живот положил грелку. Полной грудью вдохнул аромат сочных трав и под от кузнечиков направился к бесхозным постройкам. Прошел мимо трехэтажного здания, напоминающего казарму, свернул к котельной с высокой трубой, продрался сквозь заросли пустырника и заглянул в приоткрытую дверь. В нос пахнуло шлаком. Мягкий полумрак накидывал паутину умиротворения, притормаживал мысли, уговаривал остановиться и прислушаться к голосу тишины. В просторном зале с большими окнами было пыльно и мусорно. На плиточном полу валялись куски штукатурки, осколки битого стекла, колотые кирпичи. По центру в ряд замерли топки, вдоль стен тянулись трубы с выпирающими задвижками и муфтами. Я в глубь котельной, сел на железный бак, растопырил пальцы, поднес ладонь к лицу. Пальцы тряслись мелкой дрожью. Тяжело, знаете ли, переношу ссоры. Ощущение такое, словно в живот втыкают кол и начинают его медленно проворачивать. Потом еще неделю отхожу от пытки. В голове прокручиваются одни и те же эпизоды скандала, словно склеенная пленка без конца и края. сотый раз обсасываю каждую реплику, слово, движение, выражение лиц, глаз. Я все переживаю заново, теряю сон. Ввиду этой своей особенности предпочитаю уступать в спорных ситуациях и вообще держаться подальше от людей. Неподвижно сидел в полумраке, прислушиваясь к мертвой тишине, далекому стрекоту кузнечиков. Сон мы пылинок парили в солнечных потоках. льющихся через длинный ряд грязных, растрескавшихся окон. Подрагивающий рукой из нагрудного кармана рубахи достал мятую пачку. Выкурил половину сигареты, когда за стенами послышался голос Андрея. Он проходил где-то рядом и звал меня. Я испугался, что застукает меня с куревом, и рефлекторно дернулся, готовый выкинуть бычок, но остановился. Устыдился своей мальчишеской робости – Борза, зажав тлевшую сигарету в зубах, вышел из котельной. Андрей прошел мимо и направлялся к казармам. Он немного взбрыкивал, переставляя больную ногу, стараясь не сгибать ее в колени. «Здесь я», – окликнул его я с приклеенной к губе сигаретой. Стоя в дверном проеме, опершись плечом о приоткрытую дверь, старался придать позе вящей непринужденности. Он обернулся и, морща лоб, долго смотрел на меня. Сорванная Травинка замерла в губах. Потом подошел, остановился в паре метрах от персоны, сказал. «Извини, Михалыч, нервишки шалят. Пойдем, комбезы поищем. Где-то они в том ангаре. Дальше по коридору еще дверь есть. Она заперта, без тебя мне никак не справиться». «Пойдем», — сказал я, и на душе вдруг стало сразу легко. Андрей подмигнул мне, улыбнулся, Травинка подпрыгнула. Я улыбнулся в ответ. Мы шли молча, и я думал, какой же он все-таки сильный. Я так не могу. Буду ждать, киснуть, притворяться, что ничего не случилось. Сжигать себя изнутри, пока не перегниет шелуха минувшей ссоры. Извиняться и просить прощения, наверное, удел дел сильных. Спустя десять минут мы взламывали железную дверь в конце коридора. На ней кто-то уже потрудился до нас. Вся область в районе замка была исцарапана и измята. край железного полотна отогнут. «Ну-ка, Михалыч, отходь, попробую другую отмычку». С этими словами Андрей скинул с плеча автомат, передернул затвор. Исключая риск рикошетного ранения, я вернулся к входной двери. Андрей попробовал дверь на прочность сначала одиночным выстрелом. Убедившись, что этот номер проходит, повторил его трижды. Замок капитулировал. Как Андрей предполагал, Если есть лыжи, где-то должны быть и палки. Вдоль правой стены стоял ряд металлических ящиков с дверцами. Они напоминали шкафчики в спортивных раздевалках, только были шире и выше. С замками справились легко. Под ударами лома они слетели с проушин, как прищепки. В двух крайних ящиках находились длинные мешки из плотной черной ткани со шнуровкой и молниями. В них мы обнаружили аккуратно сложенные летные комбинезоны с накладками и утяжками, с шевронами российских ВКС. Это были не просто летные комбинезоны, а нечто сложно технологичное. Каждый сантиметр нес полезную нагрузку. Под тканью прощупывались провода и трубки. На правом предплечье фиксировались миниатюрные датчики. В набедренном кармане нашлись перчатки из непонятного мягкого материала, что-то между резиной и замшей, с силиконовыми накладками на ладонях. Перчатки оказались двухслойные, пальцами ощущались вшитые проводки. На дне сумок лежали шлемы, похожие на космические, большие, с двумя забралами. Нам повезло, что ящики с комбезами стояли вдоль боковой стены, пули, пробившие дверь, прошили и перегородку. Один из комбинезонов идеально подошел Андрею. Он сидел на нем словно вторая кожа, чего не скажешь о моем. «Ничего, старичок, скотчиком подмотаем, подтянем, как влитой сядет», говорил Андрей, окидывая меня критическим взглядом. Я стоял перед ним мятый и раздутый, будто подросток в отцовском костюме. «Ага», – апатично ответил я, – «может, легче меня откормить и вырастить». Мы засмеялись, я забегал по комнате, шурша тканью и, как курица, размахивал руками. «Ладненько, комбезы нашли, теперь надо подняться на Одиссея и попробовать его оживить. Надеюсь, ничего жизненно важного перед эвакуацией из него не выдрали», – сказал Андрей, переходя на рабочий тон. «Одиссей? Это кодовое название самолета?» – спросил я, вытягиваясь лицом. «Я что, и об этом тебе не говорил?» Искренне удивился Андрей. «Нет». «А ведь я был уверен, что да», задумчиво произнес он. «Я на авианосце в бумагах всю ночь прокопался, много чего нарыл». Андрей серьезно взглянул на меня. «У тебя случайно нет знакомого психиатра?» Я смотрел на Андрея с сомнительной улыбкой и гадал, какая в его вопросе доля шутки. Мое замешательство, по-видимому, его позабавило. Серьезность с лица спала, и он улыбнулся». Травинка озорно кивнула в его губах. И словно в отражении, мои губы растянулись в ответ. Прихватив комбинезоны, мы вернулись к самолету. Искать трап долго не пришлось. Он находился неподалеку у стены. Я придерживал лестницу, а Андрей поднялся по ней на крыло. После чего он подошел к кабине, стер с колпака пыль и посветил внутрь. Через некоторое время раздался щелчок. Прозрачный купол плавно поднялся. Андрей спустился на место пилота, и я мог видеть только отблески фонаря, пляшущие по внутренней части стеклянной сферы. Оставаться одному в воцарившейся тишине и мраке стало неуютно. Я поспешно вскарабкался по лестнице вслед за Андреем. Крыло было огромное, широкое, утопающее краями в темноту. Напоминало ромб с усеченной задней частью. Если представить поднятый колпак закрытым, то кабина походила на вытянутую каплю, стекающую по бесхвостому фюзеляжу. Андрей сидел на месте первого пилота и разбирался с приборной панелью, освещая ее фонарем. Всяких датчиков, тумблеров, сигнализаторов, экранов было несметное количество. Андрей рассматривал приборы, кивал и что-то бубнил себе под нос. Из кабины несло дерьмом. Я выпрямился и стал прохаживаться по крылу, удивляясь гению человеческой мысли. Вдруг за спиной раздался радостный вопль. В два прыжка я оказался под колпаком. «Михалыч, голубчик, целуйте мне руки, не то я расплачусь». Лицо Андрея подсвечивалось тусклым светом. «Ядрёный вож, он работает!» От радости Андрей подвизгивал и клацал зубами. Я смотрел на рабочие панели, мерцающие огоньками, и глазам своим не верил. «Андрей, ты сможешь его поднять? Здесь столько всего!» «Почему бы и нет? Я же тебе рассказывал, что сначала летал на военных самолетах, потом уже на гражданских. Или опять скажешь, не слышал?» «Слышал, слышал», — поспешил утешить его. «Мне тут многое знакомо, и кажется, управление этой птахой не сложнее той, на которой мне пришлось...» Он впился взглядом в изображение на мониторе. «В бортовом компьютере попробую отыскать недостающие знания». Его голос постепенно угасал, словно он засыпал под наркозом. «Наверняка что-то такое...» Последние слова он пробормотал совсем тихо и углубился в понимание машины, не замечая ни меня, ни неприятного запаха. «Хотя я и учился в авиационном институте и потом работал на сборке малой авиации, Эти панели управления оказались малопонятными. Еще пять минут потоптался у кабины, понял, что Андрей не скоро оторвется, решил занять себя. «Я это, инструмент отнесу», подал я голос, вспугивая воцарившуюся тишину. Не получив ответа, спустился по лестнице и, ориентируясь на серый квадрат, двинулся к выходу. Шел осторожно, забирая вправо, огибая гиблое место. Спустя три часа, Вернулся в ангар с ножом, двумя бутылками воды, нарезкой хлеба и четырьмя банками консервированных цыплячьих крылышек. Андрей сидел все в той же позе, жадно всматриваясь в мелкий текст на экране. Его неподвижное лицо подсвечивалось бледным светом и казалось восковой маской. Если бы не два бегающих зрачка, его можно было бы принять за манекен». На мой голос он не реагировал, лишь запах маринованного цыпленка, подсунутого под нос, возымел действие. Он ел прямо в кабине, не отрывая взгляда от монитора, и походил на одержимого. «Прикинь, Михалыч!» От неожиданности я вздрогнул и едва не выронил бутылку. Голос Андрея прозвучал громко, как удар молотка в подвешенную рельсу. «Система управления полетом электродистанционная!» цифровая квадроплексная с быстродействующими приводами. Имеет пять вычислителей. Он говорил еще что-то, но я ничего не понимал. Спустя несколько минут бесполезного сотрясания воздуха он замолчал, погрузился вновь в завораживающие строчки. Его неморгающие глаза вновь заскользили по магическим рунам, способным пробудить стального гиганта». Вновь ощутив себя бесполезным, я вышел под горячее солнце, в томительный зной, в теплую душицу полевых трав. Вернулся к лашке, простой и понятный. Проверил уровни масла, топлива, попинал баллоны и разлегся в тени крыла. Поспать не удалось. Вновь открывшиеся обстоятельства, связанные с бомбардировщиком, будоражили мысли. Я лежал на спине, заложив руки за голову. Жевал травинку. и ощущал какой-то далекий мутный страх. Представить не мог, как мы полетим к Луне через космос, посадим самолет на космодром и затем вернемся. Уму непостижимо, как это осуществить, как не свернуть при этом шею. Это все непросто и опасно. Распираемый радостью Андрей появился под вечер. Казалось, внутри него звенят сотни маленьких колокольчиков. Сейчас, как никогда, он напоминал восторженного мальчишку. Его внутреннее ликование рвалось из всех щелей. Я смотрел и поражался, насколько не схожим он был с тем Андреем, твердым в своем решении убивать, холодным, смертельно опасным, целящимся в голову шуруму. Все дело в его глазах. Он мог улыбаться, как тогда, напрягать мимические мышцы, вводить в заблуждение... Но такого фокуса с глазами он сделать не мог. Что-то в них неуловимо менялось, словно они глубже утапливались в глазницы. Карии радужки становились на тон темнее, почти черными, и от них веяло зверским холодом. Пережевывая говяжью тушенку с гречкой, Андрей увлеченно рассказывал, что за чудо этот «Одиссей». Под малоразборчивое бормотание, прореженное всплесками восторга, у меня склеивались глаза. Если бы не тычки в плечо и высказываемое недоумение по поводу моего пофигизма, я бы уснул намного раньше, чем он, наконец, закончил монолог под мое вялое кивание и трепещущие веки. Андрей разбудил меня рано утром, и первые его слова были такими. «Михалыч, нам надо 70 тысяч литров». «Чего?» отозвался я скрипучим голосом. «Чего-чего? Самолетного топлива!» Андрей весь светился. «Сколько?» – простонал я. «Старичок, плевать на количество. Вникни. Обычного самолетного керосина. Вот что главное. И где мы столько возьмем? Пво-наперво надо перепрятать оружие из лашки, потом сгонять к нашему мэру. Предложим ему оружие в обмен на горючку». Конечно, автоматиков маловато будет, но чем черт не шутит? Андрей, а давай им пообещаем взять с собой столько людей, сколько сможем увести. нам ведь все равно. Чего порожними летать?» Проговорил я, стряхивая окончательно сонное оцепенение. Андрей долго и пристально смотрел на меня, наверное, с минуту. Мне даже стало неуютно под его испытывающим взглядом. Невольно задумался. «Что такого я сморозил?» Но Андрей, судя глаза, как расчетливый ростовщик, кивнул и сказал, «А у тебя котелок варит, хитрюга ты эдакий, и мэру забронируем лучшие места в бизнес-классе». Конечно, я тоже заулыбался и вспомнил о милой незнакомке. Захотелось поскорее ее увидеть и рассказать хорошую новость.